«Глава шестая. А куда ещё ехать?» Возле телеги стоял мужик в красной рубахе с узорами и требовал отдать ему акулину с детьми. «Они мои!» Его и так красное лицо от злости стало пунцовым. «Отойди, сказал!» Сильный он, однако, совершенно не уступает Лукьяну. Так и стоят, вцепившись друг в друга. Маленькие сестрёнки тряслись от испуга и прижимались к безучастной матери. «Батюшка, так выносить продукты?» Позади послышался голос. «Да погоди ты, выносить. Не видишь спор интересный?» Тихо ответил лавочник. «Спор им интересный?» «А ну отпусти моего брата!» Крикнула я, надеясь, что приказ не вышел жалким. «Ах, это ты забрала мою сестру и держишь её силой! Прикажи слуге убраться с моей дороги!» Взгляд брата Акулина не предвещал ничего хорошего. «По-хорошему прошу, отпустите её и детей, а не то стражу позову». Я осмотрелась по сторонам. Народу было мало, но та странная женщина, что встретилась мне недавно, стояла вдалеке и сверлила взглядом, поджав губы. «Что ей нужно?» Я передёрнула плечами. «А зови!» — сделала шаг вперёд, сжав кулаки. «Зови, там и поговорим о том, как твои племянницы исчезли в лесу, в тумане». И не ты ли им помог очутиться в страшном месте? Народу платок не накинуть на роток. А ещё не постесняюсь и подам жалобу за оскорбление госпожи. Или ты хочешь сказать, презрительно смирила его взглядом, что выше меня сословием? Брат, требующий возврата маленького испуганного семейства, побледнел и убрал руки от Лукьяна. Что же его напугало? То, что все могут узнать, кто отправил девочек в лес, или моя жалоба? Неожиданно послышался цок от копыт. Из-за поворота показался Николай. «Софья Павловна, вы совершенно не умеете меня слушать. Что тут происходит?» Он обвёл взглядом присутствующих зевак, которые тут же решили отправиться по своим очень важным делам. «Ничего, господин, я обознался и уже ухожу». В пояс поклонился краснощёкий мужик и посмотрел на меня. Ох, какой у него был злющий взгляд. «Нужно будет побольше узнать о таком наглом и опасном родственничке». Оглянувшись, поняла, что та странная женщина исчезла, словно её и не было. «Софья, я задал вопрос, почему не поехала в гостиницу?» Николай спешился. И вот тут я сама не поняла, что на меня нашло. То ли последний проводок моего терпения перегорел, то ли от усталости, но я сорвалась на того, кто пытался мне помочь. «Слушайте, Николай Иванович, что вы привязались к нам как банный лист? Благодарю за спасение и помощь, но ехали бы вы в...» «Куда хотите? Грузите продукты, что застыли!» накричала на лавочников. Те тут же поклонились и бегом начали переносить еду в телегу. «Вот сейчас я узнаю, милую Софи. Всю дорогу притворялась больной. А когда дома рукой подать, так бывший жених больше и не нужен?» голос прорезался Он практически вплотную подошёл ко мне и посмотрел в глаза. «А стоило ли спасать такую занозу?» Я удивлённо смотрела на него, совершенно не понимая, почему нагрубила. За мной такого раньше не водилось. «Надеюсь, что мы больше не встретимся». Он вскочил на коня. «Извини», — прошептала я вслед удаляющемуся Николя. «Город мы покинули без проблем». Ворота были распахнуты настиж. Сонные часовые не проявили никакого любопытства, куда и зачем мы едем. Девочки уминали яблоки, а я всё думала о произошедшем возле лавки. «Как стыдно-то!» Очень тихо, чтобы никто не услышал, прошептала себе под нос. «Николай Иванович столько сделал, а я неблагодарная. Агафон может пойти и признаться ловчему за туманом, «Что, частичка той пакости во мне?» «Смотри, характер начинает портиться. Ещё немного и на людей с плёткой начну кидаться», — огорчённо смотрела на дорогу. «Ты что, глупая, с ума сошла? Кто в таком признаётся?» Агафон возмущённо замахал на меня руками, возникнув из воздуха напротив лица. «Да и нет тебе тумана, я не чувствую. Ты просто перенервничала». «Я тоже так думаю. Это просто стресс. Я по телевизору как-то умного психолога слушал и смотрел, пока ты была на работе». Барсик, забравшись ко мне на колени, подставил голову. «Погладь». «Тогда непременно нужно извиниться», — вздохнула я и огляделась, проводя рукой по рыжей шерсти. «Какие красивые поля! Вряд ли мои!» — Горько усмехнулась. «Даже если дом в разрухе!» «Точно не ваши Софья Павловна!» — лукян повернул голову в мою сторону. «Я слышал, что ваш дед всё распродал, а соседи с радостью искупили. Дом да небольшой участок остались. Странно, сестра, что вы решили ехать в такую глушь. А вот и указатель!» «А куда ещё ехать?» если наше имущество забрали, а дом разорили. Разве не помнишь?» Вновь вздохнула. Телега остановилась. «Ты чего?» недоуменно посмотрела на брата. «Сестра, прочитайте, что тут написано. Нам сюда?» «Да, правильно, поворачивай. Усадьба моего деда», заверила того, прочитав именно деревянной табличке. «Не помню», неожиданно произнёс лукян, трогая лошадь с места. Помню лишь, как подскочил ночью на кровати от громких криков. А что было дальше? В голове пустота». Стоило проехать метров пятьдесят, как деревья закончились, и открылся вид на небольшой двухэтажный дом. Странно, что его усадьбой назвали. Судя по окнам, внизу комнаты три, и на втором этаже столько же. «Вот и приехали». Спрыгнув и отряхнув платье, наклонилась, будто хочу протереть обувь. Сама же тихо попросила домового с помощью магии подержать Акулину ещё немного на телеге, пока мы с Лукьяном не осмотрим дом. И в случае опасности громко кричать или послать Барсика.